Глава 12. Начало перемен. Распрощались с царём Иваном и его семьёй, долетели до дуба, и Катя была от души этому рада. Соскучилась она по самому дубу, по своей комнате, даже по ярику, который со скуки разложил листву в ближайшей роще какими-то замысловатыми узорами, и теперь бурно радовался, что ему можно будет заняться чем-то повеселее. Катерине можно было чуть-чуть расслабиться. Правда, это касалось только её. Буры заявил, что царевичны воявлены совершенно разболтались и распустились, и приналёг на тренировке. Кира и Степан только успевали поворачиваться. Впрочем, оно и к лучшему. Кир вёл себя как обычно, а вот со Степаном стало совсем трудно общаться. Он почти всё время молчал или грубил. А потом Катерина на Степана попросту обиделась. В одной из ночей он маялся в горнице, хотя было уже очень поздно. "Ты чего не спишь?" Катю разбудил свет луны, падающий прямо в лицо. Она встала задернуть занавески и услышала шум. "Не спится", буркнул Степан. "Ну, бывает. Дай я тебе сон напою", добродушно предложила Екатерина и была ошарашена тем, как Степан от неё отпрянул, свалив не успевший отскочить стул. "Нет, не надо". Я, я сам усну. Ничего мне не надо. Он чуть не бегом кинулся к себе и дверь закрыл и запер. Катерина стояла посреди горницы опешив, словно ведро ледяной воды на голову вылили. Что это он? Я его что обидела чем-то? Или он теперь царевич, так ему не подчину? Ай, ничего я уже не понимаю с этими. Она помогла подняться с стулу, перебиравшему ножками в воздухе и ушла к себе, расстроенная и недоумевающая. Боюн торжественно назначил вылет к новым туманным областям. Вот, завтра днём мы полетим. Он благожелательно осмотрел собравшихся за столом, достал зеркальце, посмотреть где радко и моментально поменял планы. Ой, нет! Борый Волк моментально сунул нос в зеркальце и скривился. Что? Чего? Что-то случилось? Испугалась Екатерина. Этот, хмм, короче, наш очень умный молодой человек снова поехал добывать папеньки тура. Боюн тщательно подбирал слова, стараясь помнить, что тут радость его находится. Он же ничего не осознал, как видно, из того, что ты ему говорила. Фу. Короче, надо лететь сейчас, иначе можем и не успеть. Он что, совсем идиот? Презрительно протянул Степан. Катерина хотела было возмутиться, но Борис вздохнул. Ну, и эта версия имеет право на существование. Он покосился на перепуганную Катерину и продолжил. Не волнуйся. Если сейчас вылетим, успеем. Наверное, вылетели стремительно. Благо собирать особенно было нечего, всё и так собрано. Ярику Катерина пока приказала не улетать далеко от дуба. Если что, его всегда можно было позвать. В дороге Катя переживала. Не удержалась она и глянула на ратко. Теперь думала, что лучше бы этого не делала. Торпо пощадил его, сразу не убил, но поранил очень сильно. Скорее всего, ради тебя и пощадил, вздохнул волк. Ничего себе пощада, откликнулся Кир. Мальчик, ты плохо себе представляешь, на что эта махина способна, покачал головой Боюн. Так что нам да, можно сказать, что пощадил. К вечеру они добрались до стольного града князя Борислава. Неподалёку от города опустились на дорогу, поехали низом, чтобы народ не смущать. Стражники на воротах уже собирались их закрывать, но увидев, кто едет, заторопились, пошире открывая створки, пропуская прибывших. Князь сидел у себя, схватившись за голову. Средний сын умирал. Он, князь Борислав, достаточно хорошо разбирался в ранах, всё-таки воин и понимал, что надежды мало. Да что там мало, попросту нет её. Он старательно гнал от себя мысль, что это он сам и виноват. И ведь говорил ему что-то родко о том, что тур сейчас уже неуязвим и для него. Но князю так хотелось добыть турьей крови для долгой жизни, что он резко высмеял сына, и вот теперь изо всех сил старался об этом не вспоминать. Звуки труб, приветствующие кого-то, отвлекли его от мрачных мыслей. «Ну, кто там еще?» Хмуро спросил он у своего доверенного слуги Смуряна, который когда-то был воспитателем Радко, и удивился. Смурян только что был мрачен, а сейчас весь аж лучится от радости. "Князь, сказочница приехала!" "Да ты что?" Это могло означать, что у сына появился шанс. Борислав чуть лавку не свернул, торопясь скорее встретить гостей, а ещё через несколько минут проводил их к сыну. Стоян и Злата были около ратко. Понимали оба, что брат не выживет. Стоян обнимал беззвучно плачущую Злату, смотрел поверх её головы на ратко и тоскливо вздыхал. Они оглянулись, удивлённо на шум, а увидев, кто приехал, почувствовали, что у них затеплилась надежда. Боюн выгнал из светлицы всех, кроме волка, обернувшегося Бранка и Екатерины. — Катенька, ты отойди-ка подальше и лучше в окошко посмотри. Нечего тебе на это любоваться. Баюн только головой покачал, глядя, как волк поливает раны мёртвой водой. — Баран, настоящий баран, куда полез? — ворчал названный Катин брат, правя переломанной рогами тура кости. Катерине хватило глянуть краем глаза на страшные раны на груди Радко. Она поспешно отошла к окну и отчаянно жалела своего сговорённого жениха. Ой, хоть бы жив остался. Не бойся, останется жив и здоров будет, вздохнул Баюн. Ты главное, так уж и не переживай. Кут уловил Катины мысли и вздохнул. И не очень-то увлекайся его жалеть, он сам виноват вообще-то. Екатерина сердито глянула на кота. Ну да. Ну да, кому я это говорю? Тот, понимаешь, раненый герой. Ой, хорошо бы нам сейчас без Ратко обойтись. Девичья жалость это дело такое, опасное. Боюн размышлял об этом, пока волк не закончил и Ратко не открыл глаза. «Хотя куда же без него сейчас? Все равно нужен, глупый мальчишка!» «Где я?» Радко пытался сообразить, почему он находится в знакомой Светлице, а не в лесу, где загонщики снова выгнали на него огромного тура. «В отца, в тереме!» Бранко вытирал руки полотенцем и хмуро косился на Катерину. Та как-то уж очень волновалась да переживала. «Не понимаю!» Радко повернул голову, уточнить, куда смотрит волк, и увидел Катю. "Катерина? Как ты?" тихо спросила она. Радко попытался было ей что-то сказать, да его бесцеремонно перебил кот. "Поезжам опять к туру по лес". Хмуро уточнил баюн. "Тебя же сказал, она была, что он теперь не уйзовим для тебя". "Сказал она". "Да". Ротко растерянно смотрел на Баюна. «Ах, хоть говори, хоть не говори», – махнул лапой Баюн. «Пошли, О, радость моя! Пусть он хоть переоденется, что ли, а то выглядит. А нам, между прочим, ехать надо!» «Катенька, какое счастье, что вы успели!» Злата долго не могла успокоиться и всё рассказывала подруге, что была уверена, что брат не выживет. «Я никак не могу понять, зачем батюшке этот тур так уж нужен. Радко же погиб бы!» Катерина кивала головой и думала, что скорее бы они с Милорадом сыграли свадьбу, и Злата уехала бы туда, где её любят, а не тешатся всякими пустыми затеями. И еще она пыталась сообразить, что с ней самой-то происходит. Впрочем, времени на размышления у нее почти не оставалось. Потому что уже через день после их прибытия Радко попрощался с отцом, с Тойеном и Златой и отправился сопровождать Катерину. Они очень быстро прилетели к сказке, которую Баюн собирался разбудить сразу по прибытию в Лукоморье. Сказка «Человек и козы» Катерине самой очень нравилась, и она хотела скорее ее найти. И в туман пошла почти радостно. Во-первых, ей стало сложнее находиться рядом с Родко, а во-вторых, очень хотелось поругаться со Степаном. Он стал почти невыносим. Ты чего творишь? зашипела на него Катерина, как только они отошли подальше в туман. Чего ещё? Степан смотрел так, словно они вообще знакомы не были. Первый раз он её видит. Да ничего. Чего ты к нему цепляешься всё время? «И хамишь почём зря!» «Если ему чего-то там не понравится, пусть сам мне и скажет!» Огрызнулся этот невозможный тип. «Или он велел тебе за него заступаться?» «Народ, у нас проблемы, так что потом доругайтесь!» Кир развернул Степана за локоть и показал налево и назад. «Там несколько штук и ещё кто-то очень большой!» «Блин! Они наступают с разных сторон, и Катьку нам спрятать негде!» Кать, назад! Давай обратно уходим. Степан услышал треск деревьев. Бежим! Они былые кинулись обратно, но стало понятно, что уже не успевают. Степан махнул кладенцом, кто-то в тумане истошно заорал. Кир присоединился к другу. Катька, по мне кого пока. Туда уходи, туда. Кир махнул рукой на тропу справа. Скорее уходи, мы тебя догоним. Катерине хватило увидеть первого из преследователей, и она кинулась со всех ног направо, пробежала всего ничего и тут точно уловила направление, куда именно ей надо. А не там, мне надо левее. Вернуться мы не можем. Насколько хватит мальчишек? Ой, как страшно. Дура, чего ты паникуешь? Поздно уже бояться. Пошла, ну, давай. Катерина нырнула в узкий мрачный овраг и укрылась от двух огромных монстров, лихо перескочивших через её убежище. "Пошла, пошла скорее!" лихорадочно подгоняла себя Катерина. Золотые полосы кладенцов текли мимо, не причиняя ей вреда, но уничтожая тварей. Катя было подумала, что обойдётся, но увидела, как один из нападающих гигантов попросту выдрал из земли сосну и швырнул её в мальчишек. Катя не видела уже ни Кира, ни Степана, но понимала, что как бы они не были отлично подготовлены, надолго с такими противниками их не хватит. Она успела укрыться за выворотнем, и мимо неё промчались ещё какие-то чёрные, гряжестые существа, напоминающие гоблинов. Странно, как они меня не учуяли, подумала Катя, но времени на раздумья не было, и она побежала в сторону, где была сказка. Нашла очень быстро. Выскочила на широкую поляну, а там ещё трава зелёная, духовитая, сочная, а неподалёку козья хатка стоит. Екатерина вернулась к деревьям и нырнула под разлапистые уже бурые папоротники, и стараясь не думать о том, что золотых полос в ладенцов стало меньше, начала рассказывать сказку. В одной деревне жил когда-то бедный человек. Не было у него, как говорится, ни колена, ни двора, и работы нету, и есть нечего. Надоело бедняку такое житьё. Пошёл он по миру искать себе лучшей доли. Шёл он, шёл и зашёл в большой дремучий лес. Рассказала Катерина, как нашёл тут человек полянку с душистой травой и около поляны хатку да непростую. Зашёл и див удался. Все стены сложены из блинов, печь из творога, а труба из масла. Наелся человек, поободрал стены, печь съел. а потом и слышит – гул и топот по лесу идёт. Катерина и сама услышала гул и топот, оглянулась и от ужаса замерла. На неё двигались туманные монстры. Они не особенно торопились, но было понятно, что убежать ей уже не удастся. И тут она ощутила слабое-слабое движение воздуха и, хотя от страха хотелось вызвать ворота и не торопиться, То, что вернуться, а прыгнуть в свой мир, продолжил рассказывать о том, как увидел человек Кос, который начали искать, кто же их хатку разорил, да никого не нашли. Монстры двигались на неё, и кое-кто из них уже поднял оружие, замахиваясь на сказочницу, но уже таял туман, растворялся, унося с собой и тех, кто в нём жил. Двое самых огромных всё-таки почти до Катерины добрались. Но золотая полоса скудина Степана оборвала их движение. Екатерина дрожащим голосом досказала, как человек каждый день убоюки волков, которых стада оставляло караулить хатку, пока стадо не нашло козу с тремя глазами, которая убоюкать не вышла, и коза позвала остальных. Набросились было козы на человека, а он им предложил стать их хозяином, охранять их от волков спасать. Хорошо с той поры зажил человек. Стал коз пасти, ухаживать за ними, доить, сыр и масло делать. Вот и стали люди коз разводить. Катерина закончила сказку и, держась дрожащими руками за дерево, обернулась на луг. Там, несмотря на глубокую осень, высокая и густая зеленая трава мягко колыхалась от свежего ветра. И где-то с другой стороны луга Раздалось многоголосное меканье козьего стада. "Как ты?" Степан оказался рядом, и только Катя обрадовалась, что он нормально по-человечески говорит и не орёт, как он тут же исправился и начал на неё злобно шипеть. "Ты почему не убежала? Ты хоть соображаешь, что тебе убили бы?" Он ещё что-то говорил, но у Катерины уже не было сил его слушать. "Где Кир?" Катя смотрела на Степана, которого словно собаки рвали. Одежды изорвана, на лице садина, на рукаве кровь, на Баку тоже. Там он махнул рукой назад, ногу сломал. Пошли уже. Погоди. Екатерина чуть отошла в лес, чтобы слуга её не было видно, и села на землю. Какого ты лешиво тут усилась? Вставай давай. Степан возвышался над ней, как памятник упёртому барану, ничего не желающему понимать. Отстань от меня. Лучше идти, Киру помоги. Катерина только сейчас поняла, как испугалась. Так близко, да одна. Она с тварями столкнулась только первый раз, когда её Степан бросил в тумане, а сам собрался сбежать. Пошли. Степан настырно пытался её увести. "Сказно тебе, отвяжись. Иди по команду кем-нибудь другим". Катерина боялась, что её вытошнит от накатившего ужаса, старательно и глубоко дышала, а тут ещё этот болван над головой разоряется. «Ну, вот так и дожидайся вас. Спасение погибающих – дело рук самих погибающих». Кир ждал-ждал, да и отправился их искать сам. Хорошо, что ему тоже выдали небольшую дорожную сумку, правда, без сказочных свойств, зато с живой и мертвой водой. Ногу он быстро вылечил, а потом попросту пошел на голоса. «Да вот, видишь, опять она нифига не слышит, что ей говорят». Степан только начал по братиму жаловаться на эту невозможную упрямицу, Как тот нырнул вниз и поймал за плечи совсем уж побелевшую Катьку, которая наравела улечься прямо на землю и свернуться колачиком. Не-не, не надо тут. Кать, вставай. Потихоньку, потихоньку, ну что ты в самом деле? Нельзя на холодной земле сидеть или лежать, так тем более. Стёп, что было-то? Кир придерживал за плечи Катьку, пока она не уткнулась носом в его плечо и не расплакалась. От души, с подвыванием и всхлипами. Тварь её нашли и почти достали, а она сказку сумела рассказать и никуда не ушла. Зараза такая, ну нельзя же так рисковать! Степану Катьку было жалко жутко. Перепугалась, небось страшно. Он и сам испугался, так испугался за неё. Когда увидел, что несколько монстров насторожились и деловито отправились в Качкину сторону, Степан от ужаса похолодел и при первой же возможности ринулся туда. Мчался, не разбирая дороги и мечтал только, чтобы успеть, а найдя её живой и уничтожив нападающих на неё, с трудом сдерживался, пока она сказку закончит. Желания при этом были самые разнообразные. Хотелось схватить эту дуру в охапку, на радостях, что жива. А с другой стороны прямо руки чесались. Взять за плечи и трясти, как грушу. Что осталось тут, не убежало, чуть не погибло. Но пока Катька заканчивала, он сумел немного успокоиться и не сделал ничего такого. — Стёп, ты давай вызывай Бурова, он тут лучше нас разберётся. Кира отчаянно надеялся, что при наличии волка Катька... Дальше продолжит реветь уже на волчьей шее. Прости. Катерина неловко вытирала лицо, едва оторвавшись от прилично замызганной куртки Кира. Я просто очень испугалась. Волк действительно разобрался, попросту закинул зарёванную и ещё всхлипывающую Катьку себе на спину и увёз названную сестрицу куда-то успокаивать. Чего ты на неё взъелся так? Она могла бы попросту смыться в ворота, и пропали бы мы тут. Кир, с сожалением, смотрел в куртку. Да ничего ж нежелает понимать. Степан в сердцах врезал кулаком по стволу сосенки, чуть не сломав её. Всё она понимает ещё как, просто нас бросать не захотела. А вот ты, братец, ведёшь себя как-то очень забавно, и чем дальше, тем больше. Кир хмыкнул, сменил одежду пёрышком и рассмеялся глядя на Степана. «Хм! Но я ничего не видел, не слышал и выводы никакие не делал!» Катерина с волком всегда успокаивалась быстро, просто выхода не оставалось. Волк от её слёз заверел и сразу начинал искать виноватых. Или начинал винить себя, что было ещё хуже. Вот и сейчас она пришла в себя, убрала следы слёз с лица, сменила грязную одежду и бодро заявила, что уже всё отлично! Простодушный волк со вздохом облегчения отправился к Баюну и Радко. Пак. Первый пункт программы мы выполнили. Теперь в сказку Ох и золотая табакерка, скомандовал хозяйственный Баюн. Толк недалеко. Катюш, ты как? Сможешь? Если бы Баюн Катерину видел там в лесу, он бы и не спрашивал, да попросту не предложил бы сейчас куда-то ещё ехать. Но он её не видел. Волк пасть была открыл, но Катя потянула его за ухо и покачала головой. Конечно, смогу, решительно заявила Катерина, и Кир во все глаза смотрел на эту весьма уверенную в себе особу, которая только час назад насквозь промочила ему слезами куртку, свитер и футболку. Так, Сказка находится на побережье. Она вообще-то белорусская, но там моря нет, поэтому сказка живёт неподалёку отсюда. Главный герой Ямка. Оттуда ушёл ещё до томама. Отже мы смылся до да подальше, и его понять можно. И где он сейчас, я понятия не имею. А вот супруга его на месте, в родительском дворце бретается. Её и надо искать. Старшую царевну. Там, правда, и царь с царицей имеются. В сказке они по-западному именуются королём да королевой. Но тут им привычнее так называться. Они нам тоже сгодятся. Младшие дети в сказке не упоминаются, они не подойдут. — А сколько их там? — заинтересовался Степан. — Младших. Царевич Алексей на фредник. Сейчас он почти орловец не кратко, и есть ещё младше царевна Ульяна. Обстоятельно ответил баюн. Корнасиева, кстати. Екатерина сидела в избе и читала сказку. И чем дальше читала, тем меньше ей эта самая старшая царевна нравилась. А у избы волк, чтобы время не зря не терять, затеял мальчишек тренировать. И что-то сильно у Степана день не заладился. Швырял его волк направо и налево, а как сделал перерыв, да отправился уточнить, как дела у сестры, Ратко, наблюдающий их тренировку, ляпнул: "Да, не знаю уж, как Катерина с тобой в тумане живой возвращается. Кир небось спасает. Никак у тебя с боем не выходит". "Что? Что ты сейчас сказал?" Степан вдруг понял, как это бывает, когда говорят, что от ярости в глазах потемнело. «Что слышал? Можно же постараться! Её жизнь там от тебя зависит!» Радко давно уже привык чувствовать себя князем, быть выше других, командовать. Вот и сейчас-то он у князя был такой, словно он к вою своему обращается, с выговором за нерадивую службу. «Ты думаешь, что ты сильнее?» Степан аж побелел от гнева. А ты думаешь, что нет? Жаль только, что я не могу с ней в тумане быть. Ратко спокойно скосил глаза на меч Степана, оказавшийся у его лица. Что? Думаешь, много смелости надо, чтобы безвооружённому угрожать? Кто же тебе мешает? Ты при оружии. Ты покажи мне не умухы, как надо мечом владеть. Степан отмахнулся от Кира, пытающегося их остановить. Кир нелесь Я сам разберусь. Да, да с удовольствием. Может, и правда чему-нибудь полезному научишься, например, тому, что нечего старших задирать. Ратко уже стоял с мечом в руках, его щип Пан раздражал давненько. Да ты посмотришь заодно, как сражаться надо. Бурый весь разговор слышал, конечно, ещё бы с его-то слухом. Но он и не подумал вмешаться. отослал Катерину прогуляться с Сивкой и приготовился наблюдать. Радко начал отлично и был полностью уверен, что сейчас этому белобрысому наглецу прилично достанется. Нет, ранить его, конечно, он не будет, но уж мечом плашмя Степан получит от души и не раз. И Степан получил. Только достать-то его Радко сумел один разок. да покасательный, а вот сам Степан сильно князя удивил, просто очень сильно. Сопляк прилично вытянулся за последнее время и оружием стал владеть неожиданно хорошо. Радко не ожидал такого никак, но ему самому пришлось весьма и весьма туго. А через некоторое время его собственный меч вывернулся из руки, подхваченный хитрым приемом, и со звоном ударился о камни. а Степан мгновенно перекинул свой меч Киру и повел плечами. — Продолжим. Или ты уже устал меня уму разму учить? Радко уже не мог не понимать, что легкость, с которой волк швырял Степана, означает только то, что волк несоизмеримо сильнее, а вовсе не то, что сам Степан слаб. Но признать победу белобрысого сопляка не мог никак. — Я устал. Сам не рухни. Радко решил, что... У Волка тоже учился, и когда-то в поединке с несравненно более сильным противником эта наука уже выручила. Так что уж со Степаном-то он справится. Он только не учёл, что эти приёмы боя отлично Степану знакомы. И эти, и многие другие, и он, в отличие от самого Родко, занимался с Волком не от случая к случаю, а постоянно. И уж вовсе не увлекался охотой да пирами, которую в последнее время Радко полюбил. Бурый ухмылялся во всю пасть. Степан швырял князя, словно тот и не был подготовленным воином. Нет, он и сам несколько раз оказался на земле. Но Радко приходилось гораздо хуже. «Что случилось?» Катерина приехала на сивки и испуганно смотрела на полет Радко над утоптанной полянкой. «Они что, с ума сошли?» «Нет, не пугайся!» Просто Радко начал Степана задирать, а тут ответил «Нет, не надо их останавливать!» «На мечах они уже бились, и князь потерпел неожиданное поражение!» «Похоже, и в рукопашном бою дело у него обстоит не лучше!» Бурый довольно наблюдал за схваткой, Катерине смотреть, как Степан Радко унижает, было неприятно, и она ушла в избу. Не понимаю, что с ним творится? Ведёт себя как последний хам, а тут ещё это. Что-то мне не верится, что этот Радко к нему пристал. Катерина даже уши заткнула, чтобы восторженный вопль Кира и Боюна не слышать. Радко потерпел неожиданное и сокрушительное поражение. Его радовало только то, что Катерина его позор не видела. Впрочем, князь сумел себя заставить сдержаться и Степана поздравить с победой, но очень раздраженно и сквозь зубы. В туман, заливший сказку «Ох и золотая табакерка», Катерина шла не то что охотно, а с радостью чуть ли не в припрыжку. Находиться в одном помещении со Степаном и Радко стало очень сложно – Кажется, даже воздух искрится от неприязни, которую они друг к другу испытывали. Чего их разбирает? Удивлялась Катя, входя в зеленоватый сумрак. Идти надо было к городу, который стоял на горе у моря. Дорога к городу была широкой и пустынной. Шли по обочине, чтобы в случае нападения можно было укрыться в лесу. Туман, густой и душный, заставлял быть на стороже. Разговаривать никому не хотелось. Шли до города долго, устали и выдохлись, но решили привала не делать. Всем хотелось скорее убрать эту зелёную, душную мерзость и вдохнуть свежего воздуха. Решительно вошли в город и направились к царскому дворцу. Екатерина осматривалась по сторонам и удивлялась. Город скорее западного типа. Дома каменные, улицы тоже камнем вымощены. Сам город стоит на верхней части горы над морем. А самая высокая точка города это Царский дворец, хотя больше подошло бы название замок. Ну да, правильно. Коть ж говорил, что сказка про королеву. Царями они уже потом начали именоваться. Тут так привычнее, думала Катерина. Она пробиралась между уснувшими в замке людьми, разыскивая старшую царевну-королеву или её родителей. Нашла она их в богатейших покоях, битком набитых стражей. А и что? Пытались в туман с стражниками победить? Удивился Кир, протискиваясь между гренадерского роста стражами. Похурно то, пожал плечами Степан. Иначе зачем их тут столько? Я вот думаю, где бы спрятаться? Вам лучше во двор выйти. Екатерина Искоса взглянула на Кира и Степана, которые изо всех сил мотали головами. Ну ладно, ладно, хорошо. Хотя бы в галерею выйдете. Я не ветимку одиню. Знаешь, это мы уже проходили, припомнил Якир. Помнишь, чем всё закончилось? Тебе пришлось в лебеди оборачиваться, и ещё и подстрелили ко всему прочему. Мне чего-то повторения не хочется. Не то же, недовольно буркнул Степан. Он сейчас всякие Катькины легкомысленные идеи не любил даже больше обычного. Да ладно, по-моему, у тебя, Стёпочка, интересует только, чтобы твою драгоценную особу волк не слопал, если что. Вздохнула Катерина. На возмущённое выражение лица Степана она не обратила никакого внимания. Я постараюсь. Ну ладно, хорошо, я очень постараюсь. У вас обоих головы оторвутся, так ими мотать. Что? У вас есть предложение лучше? Смотри, вот стоят эти стражненькие, а вот тут ниша пустая. Сюда становись и стой, пока толчея не прекратится. Мы тебя лучше или заберём, или подождём в галерее. Кир указал ей на нишу. Лучше во дворе подождите. Катерине не нравилась идея, что эти два упрямых типа будут торчать на виду всего проснувшегося двора в открытой галерее. Так, народ, спорить нам уже некогда. Твари тот, Степан, пошли. Катька, мы будем во дворе справа у крыльца, там, где деревья. Кир со Степаном бегом рванули перехватить туманных монстров, а Катерина, в которой раз удивилась, Откуда твари так чётко знают, где именно искать? Мы же по дороге сколько жли ничего, а тут раз, и они нас нашли. Ай, ладно. Это потом. Сейчас главное сказка. Катерина с трудом подтянула к нише тяжеленную скамью, с камью, с неё перелезла в убежище отдела невидимку и начала рассказывать сказку. Жил себе сирота Ямка, сын лесника. Отец и мать у него умерли, а родных никого не было. Так и жил он один в лесу в отцовской хатке. А чтобы было веселей, держал пёстрого котика. Привык к нему котик: бывало, куда хозяин идёт, туда и он. Пошёл раз Янко собирать хворост, ну, понятно, и котик за ним. Набрал Янко визанку хвороста, несёт домой, а котик тащит за ним сухую веточку. Уморился Янко, присел на пенёк отдохнуть. Подумал, как тяжко жить ему на свете, и громко застонал. «Ох, ох!» И как только он так сказал, выскочил из-под пня маленький старичок с длинной бородой. «Ты зачем меня звал, хлопец?» Посмотрел Янга в испуге на него и говорит. «Нет, дедушка, я не звал тебя». «Как не звал?» – заспорил старичок. «Я же не глухой. Ты два раза назвал мое имя. Ох, ох! Теперь ты должен мне сказать, что ты от меня потребуешь». Катерина рассказывала и вдруг услышала, что в галерее идёт бой. Она заставила себя ничего не пропускать и продолжала сказку. Рассказала, как отправился Янко по миру походить, помог рыбке да мышке, а потом пришёл в царство королевства, в котором королеву морской змей на остров унёс. Пообещал он королю, что вызволит его дочь и сможет это сделать с помощью своего помощника из табакерки. И выдал обрадованный король дочку замуж за Янко. Да не любила она мужа, не простила ему, что он не знатного рода, а потом вызнала, в чём его сила, да и выкрыла табакерку, а сама стала на Змеёвом острове жить. И пришлось бы Янка туго, но его котик и мышка решили хозяину помочь и поплыли на остров добывать табакерку. Катерина торопилась изо всех сил и видела, что туман дрогнул и начал бледнеть. Но в коридоре вскрикнул Кир, раздался торжествующий рёв монстров. Катерина не выдержала, выбралась из ниши и не прерывая рассказ, кинулась к галерее. Она уже почти досказала, как мышка уронила в море табакерку, и Янка пришла на помощь спасённая рыба. Она начала выкидывать все табакерки, оброненные людьми в море, пока не нашла золотую табакерку Оха. Катерина увидела, как над Киром взмахнула секира, уже тающего вместе с туманом монстра, и закончила сказку. «Обрадовался Янка, кинул в море лишней табакерки и крикнул рыбке. Спасибо тебе, рыбка, выручила ты меня из беды! Взял он свою золотую табакерку и пошел по свету вместе с котиком и мышкой искать лучших людей!» Катерина закончила сказку. Монстр перевел взгляд на то место, откуда раздавался голос, и... И последним усилием швырнул сикиру в неё. Катерина, как та сама рыбка из сказки, нырнула на выложенный красивой узорной плиткой пол в галерее, и сикира врезалась в огромные двери королевских покоев. Кир, ты как? Катя метнулась к другу, которого придерживал за плечи Степан, с тревогой глядя на побратима. Вроде жив. Кир словно бы удивлялся этому. Катерина потянулась было за сумкой, И тут только осознала, что люди проснулись, и мало того, что проснулись, их троих окружает плотное кольцо стражей, внезапно нашедших применение своим талантам. "Взять их!" закричал молодой, богато одетый юноша. "Взять!" Степана и Кира схватили и поволокли к королю. Катерина сообразила, что она-то в торопях невидимку не сняла, и её попросту не увидели. Если бы не рана Кира, она бы выскользнула из дворца и позвала бы друзей. Баюн отлично умеет местным правителям такие вещи объяснять. Но за Киром тянулась широкая кровавая полоса, а сам он после того, как его грубо схватили стражники, похоже, был уже без сознания. Екатерина тяжело вздохнула и решилась. Она быстро сменила одежду на более подобающую для того, чтобы предстать пред царскими очами, ну или королевскими, что несущественно. И шагнула туда, куда увлекли мальчишек. Вош величество, вот двое, они с мечами клинцами подкрадывались к вашим покоям. Что? Да как они смели? Громкий самоуверенный голос короля напрочь заглушил все попытки Степана что-то сказать. Как ты смеешь, раб, молчать, пока тебя не спросили? крикнула молодая черноволосая красавица с презрением глядя на измученного Степана. Он не раб, королева. Звонкий и неожиданно спокойный голос из двери заставил старшую дочь короля гневно обернуться на совсем юную девушку в богатом наряде. Кто ты такая и как посмела? начала была королева. «Я сказочница Катерина, и что именно я посмела? Прогнать в вашем королевстве туман?» Катерина шла прямо на стражников, стоящих стеной. Так, словно их просто не было. Степан смотрел во все глаза, как Катька, которая обычно ненавидит всякие публичные выступления, а уж тем более конфликты, уверенно идет к вооруженным людям, словно их перед ней и нет вовсе. Стража поспешно и неловко отступила, и она, даже не глянув в ту сторону, проплыла мимо них к трону. «Ох, не хотел бы я, чтобы она на меня так смотрела!» Степану и в голову не приходило, что от Каськи может идти такой поток уверенности и холодного гнева. «По какому праву вы схватили моих друзей и спутников? Разве вам могут угрожать два человека, один из которых серьезно ранен?» Екатерина на старшую королеву времени и тратить не стала, а обратилась напрямую к Сидовласу му королю. Погоди, ты утверждаешь, что ты сказочница? Король насмешливо поднял брови. Докажи. У вас всё королевство спало в тумане забвения, а сейчас он исчез. Вы его сами прогнали? Екатерина смотрела очень холодно. Или мне в качестве доказательства нужно рассказать вашу сказку по-другому? Хорошо, воля ваша. Извольте. Подожди. Жена короля, как видно, обладала большей рассудительностью и не отрываясь смотрела на дверь, где ещё подрагивала брошенная монстром секира, постепенно тающая на воздухе. Я прошу тебя, сказочница, не гневаться на нас. Мой супруг просто не ожидал. Не ожидал, что тот, кто избавит нас от тумана, будет столь юным и будет девицей. Король изумлённо посмотрел на супругу, но присмотрелся к девице и сообразил, что так в рот никакого резона нет. Да и правда, туман-то ушёл, а оружие, которое валяется в галерее, истаивает на глазах. Немедленно отпустите моих друзей. Сказочница чуть повысила голос, и королю от чего-то почудилось, что воздух вокруг Ощутимо похолодел. Да-да, скорее отпустите их, позовите лякоря, крикнул король, с которым подобным тоном никто и никогда не говорил. А сказочница шагнула к паренкам и сказала светловолосому: "Вызывай бояуна". Типан направился к окну, решительно потеснил какого-то придворного и подул в рожок. "А вы знаете, многоуважаемый вы ката бояуна?" заявил первый королевский советник. «Знаю!» – так же холодно и сухо ответила Катерина. Ей было некогда с ними разговаривать. Они со Степаном в четыре руки пытались у Кира остановить кровь. Если бы не было вокруг кучи народа, Катерина бы просто воспользовалась живой водой, но при всех этих свидетелях... Баюн прибыл быстро. Он важно сидел на сивке. Рядом, верхом на воронко, летел очень мрачный волк в образе Бранко. Радко был на вихре. Они опустились на открытой галерее и сильно встревожились, увидев кровавые полосы. "Боюн, сюда", позвал Степан. Стражники молча посторонились. Бранко быстро осмотрел Кира и потребовал немедленно предоставить им отдельную горницу. Король приказал немедленно помочь их гостям, и забегали слуги, засуетились придворные. Бранко поднял Кира и вышел за услужливо кланяющимся рындой. Катерина шагнула было за ними, но её остановил баюн. Как так случилось, что на полу в галерее следы, словно кого-то истекающего кровью волокли волоком? Очень строго спросил он. Степан и Кир были схвачены стражей. Катерина безразлично смотрела в окно. Шерсть баюна на спине встала дыбом. Что? Царь Андрей? Бойон специально назвал правителя страны не королём, а царём, подчёркивая, что он находится на землях Лукоморья, и некоторые общие для всех законы никто не отменял. А что я должен был подумать? Царь гневно раздул ноздри. Бам! Да, что именно? Может быть то, что эти недрасли напустили на тебя туман. или они злоумышленники, которые ходят в тумане. Баюн начал увеличиваться в размерах, всё больше себя накручивая. Толстенный хвост в гневе и раздражении замёл по полу, яростно сузились зелёные глаза. Царь Андрей вдруг припомнил, что вообще-то кот Баюн совсем не простой кот, и обращаться с ним надо как минимум любезно, хотя бы из чувства самосохранения и самой простой осторожности. Он мгновенно сменил тон разговора и даже почти совсем извинился. Пригласил погостить, всячески улеищавал и одновременно соображал, что сказочница может освободить не только сам город, но и остальные части страны. Такой случай упускать никак нельзя. Царица Софья тоже додумалась, что отпускать таких гостей неразумно, и всячески начала их уговаривать, особенно сказочницу. — Ладно, царь Андрей, задержимся мы у тебя. Паренек наш ранен, да твои слуги его потаскали, рану разбередили еще пуще. Так что принимаю я твое приглашение. С великим достоинством снизошел до просьб Баюн. Катерина удивилась, но решила уточнить позднее. Не при чужих же. Степан хмуро покосился на царя. Ему тут не понравилось совершенно. А вот Радко, Радко неожиданно для себя увидел потрясающе красивой девушку. Она стояла около царского престола, и было понятно, что это отнюдь не служанка. А потом, когда царь Андрей, обрадованный решением Бояна, начал представлять свою семью с спутником кота, Радко услышал, что это младшая царевна, а зовут её Ульяна. Старшая царевна была черноволосой, статной и гневно сверкала глазами на Екатерину, а младшая, нежная, светловолосая, две толстинные косы почти до полу. Глаза, словно небо после дождя, яркие, голубые, сияющие. Радко так загляделся, что чуть не забыл, где он. Екатерине руку предложил машинально, шёл рядом с ней и всё думал о нежной красоте Ульяны. Кир чувствовал себя полным идиотом. Ему приходилось делать вид, что он ранен. Волк, разумеется, воспользовался живой и мёртвой водой, как только за посторонними дверь закрылась. Но нельзя же было это показывать. «Лежи, лежи! Ты у нас нынче раненый боец!» — развлекался Степан над очень мрачным побратимом. А потом вдруг сам стал хмурым. И вовсе не из-за сапога в него прилетевшего с приветом от Кира. Эй, ты чего? Обиделся? Смутился Кир. Я же пошутил. Не сердись. Чего? А, вид. Да ну, нет, конечно, на что тут обижаться? Я тебе его просто не верну, да и всё. Невесело улыбнулся Степан. Кир встал, сам забрал сапог, кинул его обратно к своей кровати и уселся рядом с побратимом. Колись, давай, что стряслось? Так заметно. Степан передёрнул плечами. Ну, Мо, а не да. Кир и правда друга и названного брата знал отлично. По природе наблюдательный, он теперь специально учился замечать всё, что его окружало. Так что? Ратку. <свят> Степан презрительно хмыкнул. Этот хмырь, похоже, в царевну сдешнюю. Да ладно, смеёшься. Она же старше, гораздо и такая, ух, какая. Не подожди, живём сошёрт. — Да нет, не в старшую, а в младшую. Ты её вряд ли заметил, даже со своим фотографическим зрением. Тебе не до того было. А сейчас ты ж типа болен. — Погоди, а Катька? — До Кира дошло, что это не шутки. — Что, Катька? Она-то как раз пока ничего не поняла. Её кот тягает по всему царству-королевству, а этот... Прости, не могу прилично. Степан прошептал что-то весьма ругательного толка. Так вот, он с этой Ульёной глаз не сводит просто. Ну, посмотрел, ладно, что ты так заводишься? миролюбиво ответил Кир, в виде как опасно покраснел Степан. Кир, да он не просто глаз не сводит, а уже вовсю разгуливает с ней по саду местному, типа пришёл он такой безмятежный цветочки понюхать. А вы тут, оказывается, ах, какая приятная неожиданность. — А она... — Кир нахмурился. По лукоморским понятиям совместное обнюхивание цветочков было уже делом серьёзным. — И она. И знаешь, такая, глазки голубенькие на него поднимет, бровки так состроит. Степан показал, как выходило очень забавно. — Ручки к груди прижмёт, мол, ах, первый раз в жизни вижу такого молодца-красавца. Бутылань какая-то трепетная. Этот, как его... Оленёнок Бэмби. Все. Степан правдоподобно изобразил, словно его сейчас вытошнит. Но, ну, а если она красивая, да так себя ведёт, может, он просто, ну, придумать, что просто у Киры не получалось. Степан подождал немного внятного предложения и покачал головой. Не, не просто. Он от Катьки, конечно, такого не дождётся. Она не того склада, в принципе. Да и всё время делает то, что он не одобряет. И не восхищается им всё время как-то улечка. Степан выговорил имя царевны с превеликим презрением. И потом улечка эта самая аж царевна. Погоди, ты чего? Думаешь, что у них это всерьёз? забеспокоился Кир. А я тебе о чём толкую? вздохнул Степан. Он, когда Катьку к столу ведёт, на неё и не смотрит уже. Зны так бы морду набил. Катька на него смотрит, а он в сторону, тварь. Радко и правда Катерину едва замечал. Нет, замечал, конечно, обязанности быть они неладны, никуда не деться, но Ульяна заслонила всё. Радко был человек честный. Он долго вспоминал, отвечала ли Катерина ему хоть раз на все его признания, и по всему выходило, что нет. Разве можно считать эти обмолвки про то, что он ей дорог? Да, то, что друг она говорила, и хорошо, он ей тоже того. Друг, вот. Нет. Не говорила Катерина, что любит его, что им восхищается, что жить без него не может, что дышать ей без него тяжко. Ни разу ничего подобного он от этой девицы не слышал, и никогда, никогда она на него так не смотрела, как Уленька. Сгляды Екатерины он попросту не замечал. А она, ещё не очень понимая, что происходит, чётко осознала, что что-то меняется. Во дворце она бывала мало, объезжала с котом и Бранка окрестности. И по-хорошему, надо было бы, чтоб сговоренный её князь её сопровождал. Но как-то так вышло, он оставался во дворце. То найти его не смогли, то с цареучим Алексеем он на охоту выехал, то на рыбалку, то ещё куда-то. А когда всё-таки поехал, то было ощущение, что он где-то не тут. Екатерина решила, что Радко так сдружился с царевичем, что не очень хотел терять время на скучную поездку, и с того момента на его присутствие и не рассчитывала.